Когда Декстер проснулся, был уже день. И если предыдущее пробуждение сопровождалось просто болью, то теперь она превратилась в тупую, ноющую ломоту во всем теле. Он сел, разминая затекшие мускулы. Кто-то развесил над ним кусок брезента, и теперь кто-то отбрасывал на песок прохладную тень, хотя воздух вокруг был тяжелым от влажности и жары. Декстер взглянул на часы и выяснил, что они остановились. Это его расстроило. Интересно, сколько же он тут провалялся? Вокруг раздавались звуки голосов, и надо было выйти посмотреть, что происходит. Солнце палило нещадно. От песка поднимались волны жара, окружившие голову. Вспомнив бутылки воды, принесённой Джеком, Декстер наклонился и схватил ее. Там осталась еще половина. Вода была теплая, но все равно он жадно ее выпил, почувствовав себя лучше. Но тут неожиданно пронзительной болью отозвался желудок, напомнив о себе резким приступом голода. Еда. Ему необходима еда. Она поможет собраться с мыслями. Декстер вспомнил, как Джек говорил о каком-то человеке, собиравшем еду с самолета. Прошлой ночью его тошнило от одной мысли о холодных жирных полуфабрикатах. Теперь же они казались достаточно аппетитными. «Забавно», — подумал он, — «как смена обстоятельств меняет угол зрения». Декстер оглянулся. Пока что никто не обращал на него внимания. Люди ходили по берегу, слоняясь среди обломков самолета, перетаскивая багаж или какие-то свертки. Толстый парень с кудрявыми волосами копался в большом чемодане, а неподалеку стоял мальчик с грустным лицом, ковыряя в песке носком ботинка. Оба выглядели смутно знакомыми, и Декстер вспомнил, что они сидели рядом с ним в самолете. Позади неожиданно раздался мужской голос, говорящий на неизвестном Декстеру языке. Повернувшись, он увидел человека с азиатскими чертами лица, державшего черный поднос с четырьмя маленькими тарелочками. Простите? Декстер недоуменно возрился на незнакомца. Мужчина опять произнес какую-то непонятную фразу рукой, показав на поднос. Приглядевшись, Декстер увидел, что на всех тарелках лежит некая склизкая сероватая масса, по-видимому, останки представителя морской фауны. Он сделал шаг назад, когда легкий морской бриз донес до него рыбный запах. Незнакомец снова заговорил, и в его голосе отчетливо прозвучали нотки разочарования. Он аккуратно указал на один из кусочков, а затем жестами продемонстрировал, как это надо есть. Декстер содрогнулся. Да, он ужасно голоден, но не настолько же. Да он скорее будет есть песок под ногами, чем положит эту мерзко выглядящую гадость в рот. Суши ему вообще никогда не нравилось, а в первый раз, когда он его попробовал, так вообще еле успел добежать до туалета. «Нет, спасибо!» – сказал Декстер мужчине, размахивая руками. От этого у него снова закружилась голова. «Я не голоден, но все равно спасибо». Незнакомец нахмурился, еще раз показав на поднос. Декстер мучительно пытался придумать, как заставить этого назойливого парня со своей работой уйти, и тут краем глаза увидел группу людей, идущих по пляжу, и среди них стройную молодую блондинку, одетую в шорты и светлый топ. Его сердце подпрыгнуло. Дейзи, крикнул он и бросился к ней, даже не вспомнив о любителей суши. Дейзи, подожди, это я, со мной все в порядке. Дейзи! Не обращая внимания на головокружение и рискуя упасть лицом в песок, Декстер догнал группу на полпути к кустарникам, растущим недалеко от пляжа. Подскользнувшись, он схватил девушку за плечо и силой развернул лицом к себе. Какого черта ты кто? Убери руки, урод! Симпатичная незнакомая блондинка смотрела прямо на него. Ее глаза метали молнии. Не Дейзи. Совсем даже не Дейзи. О, задохнулся Декстер, вспотев и выбившись из сил после этой короткой пробежки. «Извините, я... я принял вас за другую». «Хотел бы я, чтобы она была другой», – пробормотал мужчина из группы. Декстер взглянул на темноволосого молодого человека. Интересно, почему же он выглядит таким знакомым? Тоже сидел рядом с ним в самолете. Затем все встало на свои места. Это был тот самый незнакомец, который помог ему после катастрофы. Декстер принял его тогда за своего двойника, хотя теперь понял, что между ними нет практически ничего общего, кроме разве что возраста и цвета волос. Он почувствовал себя неловко. Надо было что-то сказать, правда, парень, кажется, не помнил его, но еще прежде, чем Декстеру на ум пришло какое-то решение, блондинка снова заговорила. «Заткнись, Бун!» – огрызнулась она, мотнув головой и взглянув на брюнета. «Если ты еще не понял, то я тоже не в особом восторге от перспективы заострять с тобой на этом острове. Но это не значит, что я буду причитать об этом весь день, как ребенок». «Как знаешь, Шеннон». Бун мрачно посмотрел на нее и отвернулся. С вами все в порядке? Высокая молодая женщина с жевато-каштановыми волосами, стянутыми в хвост, с беспокойством посмотрела на Декстера. Вы плохо выглядите? Не стоит беспокоиться, он выдавил из себя улыбку. Простите за вторжение. И компания продолжила свой путь, а Декстер отправился обратно на пляж, чувствуя себя слегка смущенным. Блондинка так походила на Дейзи. Дейзи. Это имя разрывало ему сердце, наполняя чувством вины. Как он мог забыть о Дейзе? Валяться на песочке, спать, когда она может быть ранена или хуже того? «Эй, приятель, с тобой все в порядке?» Декстер поднял голову, осознав, что идет по пляжу, уставившись в песок и уже почти натолкнулся на кого-то. На него с беспокойством смотрел чернокожий мужчина с аккуратно подстриженной козлиной бородкой. «Извини», — ответил Декстер, неожиданно поняв, что у него до сих пор кружится голова. «Похоже, я просто не смотрел, куда иду. Прошу прощения». «Да, без проблем. Ты тот парень, который вырубался ночью?» «Мой сын все интересовался, проснешься ты вообще или нет. Кстати, меня зовут Майкл». Оглянувшись на пляж, Декстер подумал, что паренек, копавшийся в песке с недовольным видом, скорее всего, был сыном Майкла. «Я Декстер». «Декстер Кросс». «Да, скорее всего, это я. Все в порядке, я проснулся. Мне нужно найти мою девушку, Дейзи». Он повернулся, чтобы взглянуть на пляж и слегка покачнулся. «Осторожней». Майкл протянул руку и поддержал его. «Не слишком-то ты хорошо выглядишь. Может, лучше немного отдохнуть?» «Со мной все будет в порядке. Мне просто надо поесть и найти Дейзи». «Поесть?» «Это правильно». Майкл огляделся. «Тут ходит такой толстяк, Херли, его зовут. Так он заведует едой. Сейчас помогает Джеку, я думаю. А еда там. Пошли». Вскоре Майкл раздобыл пакет с пайком из самолета. Декстер сел в тени обломка фюзеляжа и жадно все съел, едва почувствовал вкус. Затем выпил целую бутылку воды. Импровизированный завтрак слегка прочистил ему мозги. Почувствовав себя получше, Декстер мог думать только об одном – «Где Дейзи?». Он встал и начал осматривать выживших, но ее среди них не было. «Ну, разумеется, Дейзи здесь нет», – сказал он сам себе, почесывая комариный укус. «Если бы с ней ничего не случилось, мы бы уже давно были вместе». Двое молодых людей прошли мимо, таща кучу подушек из-под самолетных сидений. Декстер подошел к ним. «Эй!» – крикнул он. «А где раненые? Ну, после аварии. Мне нужно кое-кого найти». один из парней вытер со лба. «Надеюсь, ты ищешь не того чувака, раненного осколками», — сказал он. «С ним сейчас док, и, судя по разговорам, там все совсем хреново». «Скот, успокойся», — вмешался второй. «Не надо его пугать». Он взглянул на Декстера. «Ведь тебе не раненый осколками чувак нужен, так?» «Да какой там чувак?» — сказал Декстер. «Я ищу девушку, свою девушку, Дейзи, хорошенькую, примерно вот такого роста», — он показал рукой. «Блондинку». Парни с подушками одновременно пожали плечами. «Нет, таких раненых мы не видели», — ответил Скотт. «Извини, друг». «Ты проверь палатки, может быть, там?» Он махнул рукой в сторону натянутых кусков брезента и других временных убежищ, усеивавших место катастрофы. «Ясно, спасибо». Декстер отошел в сторону, прикрыв глаза рукой от солнца, а затем направился к первой из палаток и заглянул внутрь, но вместо Дейзи увидел там пожилого мужчину с оторванной ногой. Сотрогнувшись, он поскорее ушел, пока раненый не заметил его, а потом проверил еще несколько укрытий, но большинство из них оказались пустыми. И тут Декстер увидел знакомого человека, вышедшего из джунглей на пляж. Это был Джек, тот самый парень, который ночью ему помог. Декстер направился было к нему, желая поблагодарить за помощь, но не успел дойти, поскольку заметил средних лет мужчину, приближающегося к нему, и остановился. «Эй, как это ты сюда так быстро добрался?» – спросил тот, подбегая. Декстер удивленно воззрился на него. «Что?» «Слушай, прекрати», – ответил мужчина. «Если ты знаешь короткий путь обратно на пляж, то расскажи мне о нем». «Я? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите». Декстер от волнения стал заикаться. «Меня зовут Декстер, Кросс, и я просто хотел...» «Ну ладно, а я арц. Очень приятно». Новый знакомый подозрительно посмотрел на него. «Хотя, честно говоря, не особенно, поскольку ты, Кросс, пытаешься выставить меня дураком». «Да о чем вы вообще говорите? Я не понимаю, что вам от меня надо?» «Наверняка понимаешь», — настаивал на своём Артс. «Послушай, я только что видел тебя вон у тех скрюченных деревьев». «Я знаю, что ты меня тоже видел, даже помахал рукой. Это был ты, я не слепой. И я очень удивился, увидев, как ты тут разгуливаешь, после того, как большую часть дня пролежал без сознания». Декстер покачал головой. «Прости, но ты, должно быть, ошибаешься. Я в джунглях не был и никуда с пляжа не уходил с тех пор, как проснулся». Артс пожал плечами. «Похоже, Декстеру не слишком-то удалось его убедить». «Ну ладно, те виднее». Он взглянул через плечо на дерево, ветки которого слабо колыхались в морском бризе. «Я и сам стараюсь не уходить далеко с пляжа, особенно после того, что мы слышали этой ночью и сегодня утром». «О чем ты?» Декстеру не терпелось продолжить свои поиски Дейзи, но слова Артста и страх, что внезапно мелькнул в глазах нового знакомого, заинтересовали его. «Что ты такого слышал?» «Не удивляйся, я ведь был без сознания». «Ах, да!» Арст еле заметно улыбнулся. «Точно, тебе повезло. Честно говоря, это было довольно жутко. Громкие звуки, как будто что-то разбивают, и странные завывания вперемешку с ревом. Он экспрессивно развел руками, как будто не находя подходящих слов для описания произошедшего. Декстер покачал головой. «Что ты имеешь в виду? Кто издавал эти звуки? Спасательная команда?» «Ну, это вряд ли», — Арст хмыкнул. «Никто не знает, что это было. Но, судя по всему, что-то огромное и сильное. Вот так-то». «Ясно». Декстеру надоело обсуждать непонятно что, да к тому же эти проблемы меркли по сравнению с тем, что пропала Дейзи. «Послушай, я должен найти свою девушку. Ты не видел там в джунглях блондинку? Примерно такого роста?» Ему пришлось снова показывать руками рост. «Нет. Говоришь, потерял свою девушку. И давно вы вместе?» «Почти полгода», — ответил Декстер, направляясь к главной части пляжа. Артест не оставаясь, шел рядом. «Мы вместе летели в колледж». «Да ну!» «Что же ты изучаешь в колледже, Кросс?» «Психологию. Увлекательнейший предмет. Тему исследования заявил пару месяцев назад. «Так-так-так, очень интересная наука, только послушайся моего совета. Не ходи учителя. Ну, по крайней мере, не связывайся с девятиклассниками». Арсен нарочито вздрогнул и закатил глаза. «Послушайся меня хотя бы в этом. Я и сам учитель, преподаю естественные науки в средней школе». Декстер вежливо улыбнулся. «Честно говоря, я еще не слишком задумывался о том, что буду делать после окончания учебы», задумчиво произнес он. Думаю, у меня еще куча времени для принятия решения. Может, пойду в аспирантуру, может, возьму тайм-аут, чтобы все взвесить. В этом смысле мне повезло, знаешь ли. Всегда приятно, когда родные могут тебе помочь деньгами.